Глава 2. Воскресенье, 16 сентября. Позднее утро. Московская область. заречье 6. Гости съезжались на госдачу. Улыбнулся Андропов. Все безразмерные черные зелы не смогли разместиться во дворе и выстроились вдоль забора. А еще охрана, все эти лидеры и замыкающие. Целая автоколонна получилась. Идея вывести политбюро на планер пришла в голову Брежнева. Ну а раз так, то принимай незваных, Леонид Ильич. Председатель партии, словно мысли Юве, считав, бодро проворчал: Ничего, Витя справится, она у меня готовить любит. На такую-то арабу, хмыкнул президент. Так мы же не всем амузам, хохотнул Леонид Ильич. Капитонова не будет, и долгих, и Катушева, даже романов не смог вырваться. На что уж партийную дисциплину блюдет. куная вторую неделю по степям носится. Хе-хе. Завидев Мазурова, сперше, он оживился. Пойду курну, пока Витя не видит. — Все будет доложено, — шутливо погрозил Юве. — Эх, чекитская твоя душа, — вздохнул Брежнев с наигранным огорчением. — Не смыслишь ты, Юра, в маленьких радостях жизни. Хозяин дачи торопливо спустился с крыльца, закуривая сигаретку-дукат, как бы не третью за утро. Поздоровался за руку с Уславом и начал свой обход. Привечал гостей, кивал офицерам из девятки, поднимал людям настроение а заодно поддерживал давний образ души компании, — подумал Андропов и протянул руку подходившему Суслову. «Михаил Андреевич, я вас приветствую!» «Здравствуй, Юра!» — церемонно кивнул главный идеолог. «До меня слухи дошли, что вы на пенсию собрались?» Юрий Владимирович подпустил прищур глазам. «А чего так?» «Пора, Юр, пора!» — выговорил Михаил Андреевич, кротко улыбнувшись. «Возраст? Ну, еще годик меня потерпите!» Юра, взгляд, брошенный из очков, был быстро и пристален. Это правда, что ты задумал Чаушеску сместить? Свергнуть, если уж на то пошло, неловко усмехнулся президент СССР. Уж больно взорвался, Коленька. Не знаю, был ли культ Сталина, но личность была. А тут всю власть за под подседалище с западом любезничает, с нами через губу разговаривает. Нет, так не пойдет. Просто он сменил тон на доверительный. «Понимаете, не хочется дело до вторжения доводить. Право, легче организовать переворот в лучших американских традициях». «Понимаю», — серьезно кивнул Суслов. «Этот гений Карпат извратил социализм не хуже великого Кормчева. А кого поручите на... Хм, вакантное место? Да там целая очередь. Георгий Апостол, Ион Маурер, стойка «Пожалуй». — затянул Михаил Андреевич. — Эти не подведут, — он усмехнулся уголком рта. — По крайней мере, в первые годы. — Да. Нет, идея хороша, тут я согласен. Пообещаем восстановить мушер АО, и Венгрия из Трансильвании активно поддержат смену власти. Присоединим Румынию к восточному общему рынку. — Юр, я правильно понял? — Абсолютно, — серьезно ответил Андропов. — Восточный блок, раз уж так назвали, должен быть единый нерушим — что у Балтики, что у Черного моря. «И у Адриатики?» — тонко улыбнулся Суслов. М? А это уже второй пункт нынешней повестки», — отзеркалил улыбку Юрий Владимирович. Тито умер, но югославы послушно исполнили последнюю волю покойного вождя. Избрали президиум, вступили в СЭФ уже по-настоящему. Вон даже со своим движением неприсоединение завязали. Подписали варшавский договор. Примем, конечно». Он широко по улыбнулся. «А как итальянцы запрыгали Стоило нашим крейсерам в Дубровнике отшвартоваться!» «Ничего, пусть привыкают. А вот с Албанией проблема». «Пронунциаменте?» — щегольнул славцом Михаил Андреевич. «Ну, а как еще?» — президент сохранил серьезность. «Энвер Ходжа сам не уйдет. Албания и без того нищая. А сколько он еще начудит? Мехмед Шеху? Есть там такой, второй после Ходжа» и стоит за примирение с братьями по социализму. — Вроде подходящая кандидатура, — рассудил Суслов. — Но это мое личное мнение, Юр. Надо все хорошенько обдумать, рассмотреть варианты. — Для того и собрались, Михаил Андреевич, — развел руками Андропов. — А для зачина, так сказать. В дверях показалась Виктория Петровна и певуче объявила. — Борщ готов. Прошу к столу. Среда, 19 сентября. Вечер. Варшава, улица Кароля Чвержевского. Елена фон Ливен ощущала сразу и азарт, и вину. Азарт будил профессиональные навыки, вбитые многолетними тренировками, а вина разжигала злость. Нет, Люцина все понимала прекрасно. Борис просто тревожился за нее. Это льстило, это нравилось, но и сопротивление вызывало. С выбрывками. Ну да, ну вот такая она. Не скромная домохозяйка, прячущаяся замужненной спиной, а вольная амазонка, Да и потом, разве работа в поле ее каприз? Нет же, в образ Ирины Зарембской войти больше некому, а иначе проникнуть в подполье, в недра солидарности не получится. Боже, она целый день вдавливала Барюсику, что ничего не кончено, и гордиться победами в тихой войне глупо. Зачистили тысячи мерзавцев? Молодцы. Вот только их место займут миллионы. Называйте их обманутыми, жертвами манипуляции или еще как, но суть одна. На мутной волне инспирированного народного гнева выплывут трусоватые, умеренные вроде Леха-Валенцы и возьмут власть, доведут до конца план Полония, задуманного убиенным Бзежинским. «Ох уж это сбиг, думала фон Левин, одолевая подъездную дорогу. «Его высокая интеллектуальная тупизна прямо завораживает Неоконов. У небольшого особняка, выстроенного в два этажа, толклись крепкие ребята пролетарской наружности, личная гвардия председателя солидарности. Перед Еленой, хранившей ледяное спокойствие, парни неуверенно замялись. «Пши прочь, пани! Радиофон и оружие сдаем!» Пани Зарымска молча рассталась с Вефом, затем достала из сумочки увесистую беретту. Гвардейцы уважительно кивнули и расступились. «Проши пани!» И девушка вошла в приоткрытые двери. И куда теперь? По сводчатому коридору первого этажа бегали и суетились десятки людей, напоминая Смольный в октябре. Надрывались телефоны, мешалось множество голосов, стрекотали пешмашинки и шуршали в бумаг. Фон Ливин кивнула себе. дресс она просчитала верно, натянув джинсы и блузку с курточкой. Тут все так бегали, хоть в поход, хоть в народ. Заступив дорогу взмыльному барачу, Елена резко спросила. «Где Лех?» Бородач, поправив очки, сползавший с потного носа, ткнул пальцем вверх. «Там где-то!» Второй этаж напоминал первый. Та же суматоха с неразберихой, но народу поменьше. И тут в коридор стремительно вышел валенца. Усатый, взлохмаченный, в заношенных левайсах и новенькой белой рубашке. «Пани Ирена!» — замастился он улыбкой. «Прошу, прошу! Куда же ты пропала?» «Не поверишь!» — отрывисто бросила девушка, заходя в приемную. «Охотилась на Машерова с нашим толстяком». «И где этот неугомонный?» В голосе Валинцы зазвучала натянутость. «Угомонился. Работал спецназ». «Русские?» — прищурился председатель. «Ты не поверишь», — хохотнула Люцина. «Жиды!» «Да, мне докладывали». Лех, похоже, чувствовал себя неловко и, как будто в порыве загладить неприятную подозрительность, предложил тоном развязанным от смещения. «А давай выпьем». «А давай!» «Ух ты!» — скинула бровки Елена. Шато марго «Привыкаю к буржуйской жизни!» Валенца со смешком протянула ей бокал. «За революцию!» — выдохнула девушка, не переигрывая. «За нашу победу!» — серьезно подхватил мужчина. Выпив, он полез со слюнявым поцелуем, но Ливин отстранилась, молвив с ехицей. «А доната позволяет тебе приставать к другим женщинам?» «Вечно ты все испартишь!» Поморщился Олег, и тут, словно некий душевный нарыв, вскрылся в нем. Председатель побледнел, и в его голосе прорвались истерические нотки. «Сегодня, Ирина, решится прямо вот здесь. Помнишь, ты как-то сказала, что госпереворот можно устроить лишь в одном случае, когда мы сами попадем в правительство, помнишь?» Возможно, Валенса устраивала еще одну проверку, но рискнуть стоило. «Все правильно». — кивнула Елена, отставляя пустой бокал. — Будь в Польше демократия, тебя бы и без того выбрали, как Гитлера в 33-м. А раз ее нет, нужно иметь хотя бы маленькую власть, чтобы добиться большей. Вон, как Пиночет провернул. Иначе придется действовать методом Фиделя Кастро — партизанить и штурмовать. — Все правильно! — с жаром повторил Лех, замолк на пару мгновений и выпалил. — Скоро сюда подъедет Ярузельский! — Кто? — Изумилась Исходливин. Наш трусливый министр обороны?» «Да», — залучился председатель. «Мы долго друг друга обхаживали, и вот как-то пересеклись на пустынном шоссе. Он на чайке, я на поддержанном фиате. Короче, если все пойдет по плану, этой ночью Железный Войцех станет председателем Военного Совета Национального Спасения». Он тут же введет военное положение, интернирует Грабского и генерала Милевского вместе с партийным бетоном, назначит себя председателем Совета Министров, а я...» Он надулся и ткнул себя пальцем в грудь. «Стану его заместителем». Ну ты меня удивил», — покачала девушка головой. «Хм, дай подумать. Войцех понял, что солидарность не даст ему жить и править спокойно и пошел на союз с тобой, так?» «Так», — просил Валенца. Но тогда возникает вопрос, а зачем вообще вводить военное положение, если гонять солидарность не придется? И как тогда сплотить поляков? Точнее, кого назначить врагом? Коммунистов? И последнее, что скажут русские? Вот! — вознес палец Лех. — Русские и есть наши враги, разве не так? И тех, кто сомневается, мы убедим завтра! Похоже, выдержанная Бордосская ударила ему в голову. Лицо налилось нездоровой краснотой. «Выведем многотысячную демонстрацию, и ее расстреляют русские солдаты!» «Что за бред?» — нахмурилась Люцина, моментально уяснив подлую задумку. «Переодетые в русских солдат!» — хихикнул Валенца, наслаждаясь сладким моментом триумфа. «Но!» — он вскинул толстый палец. «Учти, теперь ты отсюда выйдешь только завтра к вечеру. Изоляция касается всех, даже меня!» «Понимаю...» — затянула Елена, откидываясь на спинку кожаного кресла. — Иллюзионист не выдает секрет фокуса. — А что делать? — Валенца лицемерно вздохнула. — Люди есть люди. — Кстати, вон за той дверью душевая и беде. — Пошляк! — поморщилась девушка. Председатель весело, но и немного нервно захихикал. — Послушай, Ирена, а не сыграешь ли ты роль моей секретарши? «Угу. Я так буду выглядеть гораздо представительней. «Договорились», — усмехнулась Левин. «Если пристроишь меня на хорошее место, когда...» «Хм... смести железного войцаха». В глазах у валенца разгорелись темные искры, и Елена даже немного загордилась собой, верно вычислив своего визави, бывшего работягу, а нынче политика, матереющего день ото дня. «Договорились», — эхмотозвался Олег, усмехнувшись. Доната моя хороша и на кухне, и в постели, но мне всегда нравились независимые и умные женщины». До чего бы еще дошел разговор, неизвестно, но в этот момент широко открылась дверь, впуская революционный гомон и высокого нескладного министра обороны в генеральском мундире и непременных темных очках. «Пиночет польского разлива!» — мелькнула у фон Ливен, а в следующую секунду она вспорхнула с кресла, цепляя самые обворожительные своих улыбок. «Добрый вечер, пан Ерозельский, зажурчала она. «А мы вас заждались!» Войцах слегка покраснел, смешался, но ему подсобил Валенца, направив будущего верховного правителя в кабинет. «Прошу!» Небрежно обернувшись к девушке, он велел. «Подайте вина, Ирена!» «Сию минуту!» — захлопотала Люцина. Заговорщики скрылись за дверью, а Елена быстренько выставила на поднос пару бутылок с вином и виски. Прислушалась и закатала штанину джинсов, доставая запасной радик, прицепленный к ноге. «Переключить в режим диктофона. Готово!» Памяти у Теслы хватит ненадолго, минут на двадцать, но запечатлеть для истории детали заговора эта электронная плашка успеет. Порог кабинета фон Левин переступила, стараясь не переигрывать с качанием бедер. Улыбочка. Двое мужчин смолкли, оборачиваясь к ней, а Елена непринужденно выставила спиртное на отдельный столик. «Ага, тут и буфет есть». «Закуску». Подсохла закуска, да и черт с ней. «Сюда ее, поближе к бутылкам» а радиофону будет удобно зарезной дверцей. Выйдя в приемную, Люцина мгновенно стерла улыбку. «Думай, думай, голова, как связаться с нашими и не попасться? Думай, ты же у нас умная женщина!» Пятница, 21 сентября, утро, Москва, площадь Дзержинского. В Иванове будто качались весы, а махивая стрелкой дугу от облегчения до ожесточения. Хотелось ей потискать Елену, утешить ее и отшлепать, Впрочем, второе ощущение принимало уж больно игривый оттенок. Девушка сидела напротив, забравшись с ногами в глубокое кресло. Она выглядела очень уставшей и расстроенной. «Знаешь...» — тихо сказала Елена. «Я тогда понимала каждую мелочь, но все равно витал какой-то сюр. М -м -м, слишком много мерзости. Эти демонстранты, они были такие радостные воодушевленные, махали дурацкими плакатами». «Да здравствует свобода! Русские, возвращайтесь домой!» В таком вот духе. Сотни тысяч человек, Боря. Я, конечно, не сама смотрела, а трансляцию. Там в приемной стоял большой телевизор. понимая, что оператор может поработать с разных ракурсов, создавая обманчивое впечатление массовости. Но снимали с нескольких точек, и с какого-то этажа Дворца культуры и науки тоже. Море голов. А потом вышли эти в нашей форме. Подкатили БТРы, они поспрыгивали из брони, и сразу начали стрелять, веером, длинными очередями. Люди падали, как кегли. Паника началась, давка, а эти выродки только рожки меняют. Двести убитыми и... Я не помню уже, сколько тысяч раненых. Ужасно. А самое ужасное, что люди-то думают на нас?» Генерал-лейтенант мрачно кивнул. Перемотал кассету и вдавил клавишу play. «Ваши партизаны, смотрю, разбушевались». — послышался Ленин, перевод, наложенный поверх глуховатого голоса Ярузильского, бесстрастного, чуть ли неравнодушного. — На прошлой неделе подбили три русских танка, позапозавчера еще два. — Да, — рисковатый голос Валенсия, сочил с удовольствием. — Заделали мы русским казу, хе-хе. Не, они терпеть не стали, сразу десант отправили в рейд. Ну так, мы ж тоже не пальцем деланы. Кстати, спасибо за мины, иначе... «Нет, мы бы все равно их разделали, но слишком большие потери. А нам зачем?» Мне доложили, что двум русским бронеавтомобилям удалось вырваться. «А, это которые в Тухольских барах?» «Да, мы тогда на самих загонщиков облаву устроили». «Ха-ха, а этих, что скрылись, найдем». «Найдем, не пожалуем». Иванов раздраженно шлепнул по кнопке «Стоп» и тут же, словно дождавшись сигнала, постучали в дверь. «Да-да», — отозвался Генлейд, досадливо морщись. В кабинет шагнул сам цвигон В ладном костюме труки он выглядел верным Ленинцем, а тяжелый поступ и набрякшие веки выдавали застарелое утомление. Здравствуйте, Елена, сказал он очень спокойно и добавил без тени улыбки. Вы настоящая боевая подруга разведчика. Рада стараться, ваш броть, вытолкнула девушка. Семен измично наметил улыбку и загнув уголок губ. Всегда хотел спросить, заговорил он натужно обычным голосом. А почему вы представляетесь баронессой? — Вот Александр Карлович фон Ливен, вам он кто? Лена задумалась. — Прадед, кажется, — смущенно выговорила она. — Так вот, — внушительно сказал Цвигун, — вашему прадеду, а может и раньше кому, император пожаловал титул светлейшего князя. Вот и к деду вашему Александру Александровичу обращались, как его сиятельству, и к отцу вашему Владимиру Александровичу. «Ох, застыдили вы меня совсем!» Пробормотал фон Левин конфузливо. «Это так Америка повлияла, там только одних королей уважают, автомобильных или нефтяных. Понимаете, все эти аристократические онры были от меня далеки, да и толку от них, раз империи нету. А вот что рот свой не помню, вот это плохо». «Будешь себя так вести?» — мрачно поворчал Иванов. «На тебе он и закончится». «Значит, продолжить рот надо». Дерзко высказалась девушка и показала Генлейту язык. Теперь пришел черед краснеть Борису Семеновичу. «Что, уела?» — хмыкнул Цвигун. Снова построжев, он кивнул на магнитофон. «Слушал?» — Иванов хмуро кивнул. «Юра! Юрий Владимирович велел дать запись в прямом эфире!» Без охоты заговорил он. «И пусть те подонки выступят! Троих мы словили таки и вывезли в Гродно. Они много чего наговорили на камеру». И кто дал приказ стрелять, и сколько за эту гнусность платили. Ох, и намаемся мы с этой брехней. Семён Змич скорбно улыбнулся. Не о том думаешь, Боря, сказал он в полголоса. Ну, провокация. Ну и что? Мало ли их было. Вот и назовем реальных виновных, предъявим доказательства, выведем на чистую воду. А у тебя о чем голова болит? Насыпался Генлейт. Председатель КГБ недовольно посмотрел на него. Борь, в Польше другое началось заговорил он с вкратчивой мягкостью. «Неужто не заметил?» «Какое другое?» — полюбопытствовала Елена. «Война!» — жестко вытолкнул цвигун. «Опосредованная. Словечко еще такое есть. Мудреная. Прокси-война. Но хрень реки не слаще». «Нихреново девки пляшут», — не забормотал Иванов. «По четыре сразу в ряд».